Короткие рассказы для детей. История 336. Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их. Псалом 146. Стих 3. Раньше наша семья жила в деревне. У нас было большое хозяйство. Лошади, коровы, свиньи, куры, гуси, утки, собаки и кошки. В больших амбарах хранилось зерно, овощи и фрукты. В магазинах почти ничего не нужно было покупать, потому что каждый имел свое. Поэтому в деревнях Было мало магазинов. В нашей деревне не было даже зубного врача. На рождественские праздники мы, дети, ели в основном только сладости – печенье, шоколад, карамели, мармелад. Если сразу после еды не чистить зубы, они от сладостей портятся. В них образуется дупла. И если их своевременно не лечить, то начинаются сильные зубные боли. Однажды и у меня разболелся зуб. Ой, ой, ой, какая это боль! И зубы, и щека, и голова, все болит. Зуб болит, зуб болит! Плакал я громко. Да, сказала мама. Ты кушаешь слишком много сладостей, и это естественно, что теперь у тебя болят зубы. Открой-ка рот, я посмотрю. Я открыл рот. Мама увидела совсем раскрошившийся зуб с большим дуплом в середине. Мне ничего не оставалось, как идти к врачу. Холодный ветер дул мне в лицо. Замотанный в большую теплую шаль по глубоким сугробам, я шел к врачу. Он удалил больной зуб и сказал, «Если ты дальше будешь кушать так много сладостей, ты скоро останешься без зубов». Я послушался врача и с тех пор очень редко ел конфеты и печенье. Теперь мне 50 лет, и все зубы мои целые, кроме одного. И это потому, что вместо конфет я ел много фруктов и свежих овощей. Морковь, кальраби, зеленый горошек. Изюм, финики, инжир тоже вкусные и сладкие. Но не забывайте после еды чистить зубы. «Когда я вечером возвратился от врача, у меня начались сильные боли на месте удаленного зуба. Мама молилась за меня, потому что в Библии написано, он исцеляется крушенных сердцем и врачует скорби их. Она помолилась и Иисусу, и вскоре все стало хорошо». Итак, мы будем молиться, и благодарить Господа за то, что Он слышит наши молитвы и учит нас поступать так, как написано в Слове Божьем».